Тем временем Диксон передал штурвал старому Тому. В последний раз он пошёл на нос посмотреть на постепенно открывающуюся бухту. "Миссис Уэлдон, сказал он затем твёрдым голосом. У меня больше нет никакой надежды найти безопасное убежище. Не позже, чем через полчаса корабль, несмотря на все мои усилия, будет на рифах. Придётся выброситься на берег. Я не приведу Пелегрим в порт". Чтобы спасти вас, я должен его погубить. Но колебаться тут не приходится. Ты сделал всё, что от тебя зависело, Дик, спросила миссис Уэлден. Всё, ответил юноша. И тотчас Джон занялся приготовлениями к предстоящему опасному манёвру. Прежде всего, миссис Уэлден, Джек, кузен Бенедикт и Нэн должны были надеть спасательные пояса. Том, Негг, матросы и сам Дик были искусными пловцами. Но и они приняли меры на случай, если их сбросят в море. Геркулесу поручили помогать миссис Уэлден. Молодой капитан взял на себя заботу о Джеке. Кузен Бенедикт, очень спокойный, вышел на палубу, повесив через плечо свою металлическую коробку с насекомыми. Дик поручил его Бату и Актоону. Что касается Нигора, то его поразительное хладнокровие говорило о том, что он не нуждается ни в чьей помощи. На всякий случай Диксанд велел поднять на палубу десяток бочек с ворванью. Если вылить в нужный миг китовый жир на поверхность воды, это на секунду успокоит волнение и облегчит кораблю проход через рифы. Дик решил не пренебрегать ничем, что могло бы спасти жизни экипажа и пассажиров. Покончив со всеми приготовлениями, юноша вернулся на корму и стал к штурвалу. Пелегрим был теперь всего в двух кабельных от берега. Иными словами, почти у самых рифов. Правый борт его уже обдавала белая пена прибоя. Молодой капитан ждал, что с секунды на секунду киль судна ударится о какую-нибудь подводную скалу. Вдруг под цвету воды Дик понял, что между рифами есть проход. Необходимо было смело войти в него, чтобы выброситься на меلك к можно ближе к берегу. Молодой капитан не колебался ни мгновения. Он круто повернул штурвал и направил корабль в узкий извилистый проход. В этом месте море бушевало особенно яростно. Волны стали заливать палубу. Матросы стояли на носу возле бочек с жиром, ожидая приказа капитана. "Лей ворвань", крикнул Дик. "Живей!" Под слоем жира, который потоком лился на волны. Море словно по волшебству успокоилось, но через минуту забушевало с удвоенной яростью. Однако эта и минута затишья Было достаточно, чтобы пилигрим проскочил за линию рифов и ринулся к берегу. Страшный толчок. Огромная волна подняла корабль и бросила его на камни. Мачты рухнули, по счастью, никого не задев. При ударе корпус судна получил пробоину, и в неё хлынула вода. Но до берега было меньше полкавельта. До него легко было добраться по цепочке торчащих из воды чёрных камней. Через 10 минут после катастрофы Все пассажиры и команда Пелегрима очутились на суше у подножия прибрежного утёса. Глава 14. Что теперь делать? Итак, после перехода, длившегося целых 74 дня, после упорной борьбы со штилями, противными ветрами и ураганом, пелегрим кончил тем, что выбросился на берег. И всё же миссис Уэлдон и её спутники возблагодарили провидение, почувствовав себя в безопасности. Ведь они были на материке, а не на каком-нибудь злосчастном острове Полинезии, куда могла бы их забросить буря. В каком бы месте Южной Америки они не высадились, Всё равно и мне трудно будет возвратиться на родину. Но пелегрим погиб. От него остался лишь бесполезный остров, и за несколько часов прибой унесёт его обломки. О спасении груза нечего было и думать. Однако, если Дику Санду и не удалось сберечь корабли привезти его владельцу, Он всё же вправе был гордиться тем, что целыми и невредимыми доставил на берег всех находившихся на борту, и среди них жену и сына Джеймса Уэлдона. В какой части южноамериканского побережья погиб пилигрим? На побережье Перу, как предполагал Диксенд. Вполне возможно. Ведь после того, как корабль миновал остров Пасхи, ветры экваториального течения гнали его к северо-востоку. При этих условиях он, разумеется, мог с 43-го градуса южной широты попасть на 15-й градус. Необходимо было как можно скорее установить, где именно потерпел крушение Перегрим. На побережье Перу много портов, городков и селений, и если бы предположение Дикасанда оказалось правильным, легко было бы добраться до какого-нибудь населённого пункта. Но эта часть побережья выглядела совершенно пустынной. Это был крутой, но не слишком высокий берег. Узкая песчаная полоса была усеяна чёрными обломками скал. То тут, то там в скалах зияли широкие трещины, кое-где более отлогие места позволяли взобраться на гребень утёса. В четверти мили к северу скалы расступались, давая выход маленькой речке, которую с моря не было видно. Над речкой склонялись многочисленные ризофоры, разновидность мангрового дерева. существенно отличающийся от своих индийских сородичей. У самого гребня обрыва, как они тут же обнаружили, начинался густой зелёный лес, который тянулся вдаль до линии гор, возвышавшихся на горизонте. Будь Кузен Бенедикт ботаником, он пришёл бы в восторг от бесконечного разнообразия совершенно новых для него древесных пород. Тут росли высокие бабабы, которым раньше ошибочно приписывали невероятное долголетие и кора которых похожены на египетский сиенит, а также верники, тамаринды, перечники и сотни других растений, не встречающихся в северной части Нового света и непривычных для американцев. Но странно было то, что среди всех этих деревьев не встречалось ни единого представителя многочисленного семейства пальм, которое насчитывает более 1000 видов и распространено почти по всему земному шару. Над берегом реяли стаи крелевых птичек, главным образом ласточек с сине-чёрным оперением и светло-каштановыми головками. Кое где взлетали куропатки, серая птица, совершенно лишённая перьев с шейкой. Миссис Уэлдон и Дик Сент заметили, что все эти птицы не очень боятся людей. Они позволяли приближаться к себе, не проявляя страха. Неужели они никогда не видели человека и не научились остерегаться его? Неужели этот пустынный берег никогда ещё не слышал ружейного выстрела? У берега меж камней прогуливались неуклюжие птицы, по-видимому, небольшие пеликаны. Они набивали мелкой рыбёшкой кожистый мешок, который висит у них под нижней створкой клюва. Над обломками перегрима уже кружились чайки, прилетевшие с океана. Птицы, видимо, были единственными живыми существами, посещавшими эту часть побережья. Если не считать, разумеется, множество насекомых, которые могли бы заинтересовать Кузана Бенедикта. Однако ни у птиц, ни у насекомых не спросишь, что это за берег, и узнать название страны можно было только у какого-нибудь местного жителя. Но жителей тут не было. Или, по крайней мере, ни один из них не показывался. Нигде не виднелось ни дома, ни хижины, ни шалаша. Ни один дымок не поднимался в воздух ни на севере, по ту сторону речки, ни на юге, ни в густом лесу, уходившем вглубь континента. Не было никаких признаков того, что этот берег когда-либо посещал человек. Дика Санда это очень удивило. Где же мы? Куда мы попали? И никого, кто мог бы нам это сказать. Действительно, никого не было. Если бы какой-нибудь туземец приблизился к ним, Динга поднял бы тревогу. Собака бегала в затыл вперёд по песчаному берегу, обнюхивая землю и опустив хвост, и глухо ворчала. Несомненно, она вела себя очень странно, однако ясно было, что ни человека, ни животного Динга не чуял. "Тик, посмотри-ка на Динга", сказала миссис Уэлдон. "Да, это непонятно", промолвил Юнаша. "Можно подумать, что собака разыскивает чей-то след". Действительно непонятно. прошептала миссис Уэлдон. Затем она добавила: а что делает Нигора? То же, что и Динга ответил Сэнд. Рыщет взатыв вперёд по берегу. Впрочем, здесь он волен поступать, как ему угодно. Я уже не вправе отдавать ему приказания. Его служба кончилась после крушения Перегрима. И правда, Нигора ходил по песчаной косе, осматривая речку и прибрежные скалы, словно пытался что-то вспомнить. Бывал ли он уже здесь? Вероятно, если бы ему задали такой вопрос, он отказался бы ответить. И лучше было не обращать внимания на этого столь необщительного человека. Диксонд видел, как Нигора пошёл по направлению к речке, и как только он скрылся за прибрежными утёсами, перестал думать о нём. Динга злобно залаял, когда Нигора выбрался на берег, но почти тотчас перестал. Пора было подумать о том, что предпринять. Собственно, прежде всего надо было найти какой-нибудь приют. какое-нибудь убежище, чтобы отдохнуть и поесть. После этого можно будет обсудить положение и наметить план действий. О провианте можно было не беспокоиться, не говоря уж о плодах и дичи, которыми изобиловала эта земля. Потерпевшие крушение могли воспользоваться запасами с корабля. Прибой выбросил на обмилевшее наступлением отлива рифа много разных предметов с погибшего судна. То мы и его товарищи уже собрали несколько бочек с сухарями, коробки консервов, Ящики с вяленым мясом. Вода ещё не успела проникнуть в них, и маленький отрядцы сбытком был обеспечен пищей на всё время, какое понадобится, чтобы добраться до ближайшего селения. Так что в этом отношении опасаться было нечего. Запасы провизии были уже переправлены в сухое место на берегу, куда не мог достигнуть прилив. В пресной воде также не было недостатка. Диксан сразу же послал Геркулеса принести ведро воды из речки. Но силач-негр принёс на плечах целый бочонок, наполнив его в устье речки, где вода в часы отлива была пресная и вполне годная для питья. Не приходилось беспокоиться и об огне. Если бы понадобилось развести костёр, кругом было сколько угодно топлива: сучьев и высохших корней мангров. Старик Том, ряаный курильщик, захватил с собой герметически закрывающуюся жестяную коробку с трутом. Он в любой момент мог высечь искру при помощи огнива. И подобрано на берегу моря кремня. Оставалось только отыскать убежище, где маленький отряд мог бы отдохнуть и переночевать перед выступлением в поход. И кто бы мог подумать? Гостиницу нашёл маленький Джак. Бегая у подножия скал, он случайно обнаружил просторную пещеру с гладко отполированными стенами, один из тех гротов, какие море вымывает в скалах, когда волны прибоя налетают на них во время бури. Малыш пришёл в восторг. Он радостно позвал мать и показал ей свою находку. "Молодец, Джек", сказала миссис Уэлдон. "Если бы мы были Робинзонами и поселились на этом берегу надолго, мы непременно назвали бы этот грот твоим именем". Пещера была небольшая, 10-12 футов в глубину и столько же в ширину. Хотя Джеку она показалась огромной. Но потерпевшие крушение могли удобно в ней разместиться. А кроме того, миссис Уэлден и Нэн с удовольствием это отметили, она была совершенно сухой. Луна была в первой четверти, значит, не приходилось опасаться особенно сильных приливов, которые могли бы достичь подножия скал, а следовательно и пещеры. Итак, всё необходимое для отдыха было на лицо. Через 10 минут пассажиры пилигрима уже устроились в гроте на подстилке из сухих водорослей. Даже Нигора пожелал присоединиться к ним и получить свою долю обеда, который они приготовили все сообща. Очевидно, он не счёл благоразумным пуститься в одиночку странствовать по глухому лесу, через который текла извилистая речка. Было около часу пополудни. Обед состоял из сухарей, консервов и свежей воды с несколькими каплями рома. Бат среди продуктов нашёл его целый бочонок. Но хотя Нигора завтракал со всеми, Он не вмешивался в общую беседу, когда обсуждался план дальнейших действий. Однако, не подавая вида, он внимательно прислушивался к разговору и без сомнения делал из него какие-то свои выводы. Тем временем, Динго, получивший свою долю пищи, караулил у входа в пещеру. С таким стражем можно было отдыхать спокойно. Ни одно живое существо не могло появиться на песчаном берегу без того, чтобы верный пёс не поднял тревоги. Миссис Уэлдон, посадив к себе на колени сонного Джека, заговорила первая. "Дик, друг мой", сказала она. "Все мы благодарны тебе за преданность, которую ты проявил до сих пор, но освободить тебя от твоих обязанностей мы ещё не можем. Ты должен быть нашим проводником на суше, как был нашим капитаном на море. Все мы доверяем тебе. Говори же, что нужно делать". Миссис Уэлдон, Старэнн, Том и остальные негры не спускали глаз с Дика Санда. Даже Нигора почему-то пристально смотрел на него. Очевидно, его чрезвычайно интересовало, что же ответит Дик. Дик Сент несколько минут размышлял. Потом он сказал: "Прежде всего, миссис Уэлдон, очень важно выяснить, где мы находимся. Я думаю, наш корабль мог выйти только к берегам Перу. Ветер и течения должны были отнести его примерно к этим широтам". Не находимся ли мы в одной из южных, наименее населённых провинций Перу, которая граничит с Пампой? Возможно. Я бы сказал даже, что это весьма вероятно, ведь берег кажется совсем пустынным, и на нём вряд ли бывают люди. Если моё предположение правильно, нам к несчастью придётся идти до ближайшего поселения довольно долго. Что же ты хочешь делать? спросила миссис Уэлдон. Я считаю, что мы не должны покидать грот до тех пор, пока не выясним точно, где мы находимся. Завтра, после того, как мы отдохнём ночь, двое из нас пойдут на разведку. Они постараются не очень удаляясь от грота, разыскать каких-нибудь местных жителей. Выяснив у них всё, что нас интересует, они вернутся назад. Не может быть, чтобы на расстоянии 10-12 миль не нашлось ни одного человека. Нужно ли нам разделяться? спросила миссис Уэлдон. Я думаю, это необходимо, ответил юноша. Если же ничего разузнать не удастся, если против ожидания окажется, что местность эта совершенно пустынна, что ж, тогда мы придумаем что-нибудь другое. А кто пойдёт на разведку? спросила миссис Уэлдон после минутного раздумья. Это надо обдумать, ответил Дик Сент. Во всяком случае, вы, миссис Уэлдон, Джек, мистер Бенедикт и Нэн не должны уходить из грота. Бат, Геркулес Актон и Остин останутся с вами, а мы с Томом отправимся на разведку. Негора, конечно, предпочтёт остаться здесь, добавил юноша, глядя на Кока. Вероятно. Уклончиво ответил Негора, который не любил связывать себя никакими обязательствами. Мы возьмём с собой Динга, продолжал Дик. Он может быть нам полезен. Услышав своё имя, Динга показался у входа в грот и коротко залаял, словно выражая тем своё согласие. Пока Дик говорил всё это, миссис Уэлдон задумчиво молчала. Разлука даже самая непродолжительная очень смущала её. Весть о крушении пелегрима, возможно, уже облетела соседние туземные племена, которые могли бывать на побережье севернее или южнее, и на случай, если бы сюда нагрянули береговые пираты, лучше было бы держаться всем вместе, чтобы если понадобится отразить их нападение. Это замечание миссис Уэлден следовало серьёзно обсудить. Однако у Дика Санда нашлись веские доводы против него. Индейцев нельзя сравнивать с африканскими или полинезийскими дикарями, говорил юноша, и нет никаких оснований опасаться, что они способны на разбойничий набег. Опускаться в странствия по этой незнакомой местности, даже не представляя себе, в какой части Южной Америки она расположена и на каком расстоянии находится ближайшее поселение, это значило бы напрасно расходовать силы. Слов нет в разделении отряда есть свои теневые стороны. Но всё же это лучше, нежели всеми вместе пускаться в слепую через чащу девственного леса. который, видимо, простирается до самых гор. Да и вообще, настоячего закончил Дик, я не думаю, что мы расстанемся надолго. Я даже уверен, что этого не случится. Если мы с Томом не найдём какого-нибудь селения или местного жителя самое большее за 2 дня, мы вернёмся в грот. Но этого не может быть. Я убеждён, что мы не пройдём и 20 миль вглубь страны, как уже определим, где находимся. Я мог ошибиться в счислении, Ведь я не делал астрономических наблюдений, и не исключено, что мы находимся севернее или южнее, чем думаем. Да, ты, конечно, прав, мой мальчик, грустно ответила миссис Уэлдон. А как вы относитесь к моему плану, господин Бенедикт? спросил Диксант. Я? переспросил энтомолог. Да, каково ваше мнение? У меня нет никакого мнения, ответил Кузан Бенедикт. Я согласен со всем, что тут предложено и готов делать всё, что мне скажут. Если вы решите остаться здесь на день другой, я буду очень доволен. Я воспользуюсь этим, чтобы изучить побережье с точки зрения энтомологии. Ну, поступай как знаешь, Дик, сказала миссис Уэлдон. Отправляйся на разведку с Томом, а мы будем дожидаться вас здесь. Прекрасно, сказал Кузан Бинидикт самым спокойным тоном. А я пойду знакомиться с местными насекомыми. Только, пожалуйста, не заходите далеко, господин Бенедикт, сказал Диксанд. Мы все очень просим вас об этом. Не беспокойся, мой милый. А главное, не приносите сюда слишком много москитов, добавил Том. Через несколько минут, перекинув через плечо свою драгоценную жестяную коробку, энтомолог вышел из грота. Нигора ушёл почти одновременно с ним. Казалось, этот человек считал совершенно естественным всегда заботиться только о себе. На вто время, как Кузен Бенедикт карабкался вверх по откосу, чтобы обследовать опушку леса, Нигор неспеша направился к устью речки и снова исчез за её крутым берегом. Джек спал. Миссис Уэлдон положила его на колени Нэн и вышла на песчаный берег. Ликсанда и Негри последовали за ней. Нужно было посмотреть, нельзя ли пользуясь отливом добраться до разбитого судна, где оставалось ещё немало вещей, которые могли пригодиться маленькому отряду. Рифы, у которых разбился Пилигрим, были теперь обнажены. Над ними, окружённый разными обломками, высился корпус корабля, который во время прилива был почти целиком погружён в воду. Дика Сенд это очень удивило, так как он знал, что на американском побережье Тихого океана приливы и отливы очень невелики. Но эта странность могла объясняться сильным ветром, который дул к берегу. Увидев свой корабль, миссис Велден и её спутники испытали тягостное чувство. На его борту они провели столько дней, пережили столько страданий. При взгляде на бедный исколеченный корабль без парусов и без мачт, лежавший на боку как существо лишённое жизни, у них больно сжалось сердце. Но необходимо было побывать на корабле раньше, чем океан довершит его разрушение. Диксанды Пьетро Негров легко поднялись на палубу, цепляясь за снасти, которые свисали с бортов. Том, Геркулес, Бат и Остин занялись переноской сохранившихся на камбузе съестных припасов и напитков, а Диксанд отправился в главную кладовую. К счастью, вода не проникла в эту часть судна. Корма его и после крушения высоко поднималась над водой. Диксент нашёл здесь четыре вполне исправных ружья, четыре великолепных карабина с откидными затворами типа Пародий компания и около сотни патронов, тщательно уложенных в патронташе. Маленький отряд был теперь вооружён и мог оказать сопротивление индейцам, если бы они против всякого ожидания вздумали напасть на него. Он не позабыл захватить и карманный фонарик, но географические карты, хранившиеся в носовой каюте, все промокли и пользоваться ими было невозможно. В арсенале Пилигрима хранились также большие ножи для разделки китовых туш. Дик взял шесть таких ножей, чтобы пополнить вооружение своих спутников, и не забыл ещё одно безобидное оружие игрушечное ружьё, принадлежавшее маленькому Джеку. Остальное имущество, находившееся на корабле, либо погибло при крушении, либо было приведено водой в негодность. Впрочем, мне зачем было перегружать отряд поклажей, если до ближайшего населённого места предстояло идти всего несколько дней. Продовольствия и оружия было больше, чем достаточно. Кроме того, по совету миссис Уэлден, Диксон забрал с корабля все деньги, какие нашёл. Около 500 долларов. Очень немного. Миссис Уэлден везла с собой гораздо больше, но их нигде не было. Только не Горамока передить Дика Санда в этих поисках и присвоить деньги миссис Уэлдона и капитана Хала. Никого другого заподозрить в этой краже было нельзя. И всё же Дик Санд заколебался. Да, всё, что он о нём знал и то, о чём догадывался, заставляло его опасаться этого замкнутого человека, у которого чужое горе вызывало лишь злую усмешку. Но значило ли это, что он был преступником? Сам Дик был слишком благороден, чтобы так думать. Но можно ли заподозрить в похищении денег кого-нибудь другого? Негры были честными людьми. До да к тому же они ни на секунду не отходили от миссис Уэлден и Дика, а Нигора всё время бродил по берегу. Нет, только он мог быть виновен. Диксен решил допросить Нигора, как только тот вернётся, а в случае необходимости даже велеть обыскать его. Этот вопрос необходимо было выяснить до конца. Солнце склонялось к закату. В эту пору года Оно ещё не перешло экватор, неся внешнее тепло и свет северному полушарию, но день этот уже приближался. Оно опускалось почти перпендикулярно к той линии, где небо соединяется с морем. Сумерки были короткими и очень скоро сменились полной темнотой. Это подтвердило предположение Дика Санда, что судно потерпело крушение где-то между тропиком Козерога и экватором. Миссис Уэлдон и Дик Санде Нигра вернулись в грод, где все они должны были несколько часов отдохнуть. Ночь будет бурной, заметил Том, указывая на чёрные тучи, скопившиеся на горизонте. "Да", подтвердил Дик. "Ветер видно разыграется не на шутку. Но что нам теперь до этого? Бедный корабль наш погиб и бури уже не могут причинить нам вреда". "Что поделаешь?" сказала миссис Уэлдон. было решено, что всю ночь, которая обещала быть очень тёмной, негры по очереди станут сторожить у входа в грот. Кроме того, можно было рассчитывать и на Динга. И тут вдруг они заметили, что кузена Бенедикта всё ещё нет. Геркулес позвал его во всю силу своих богатырских лёгких, и почти тотчас же энтомолог спустился с крутого откоса, рискуя сломать себе шею. Кузен Бенедикт буквально был взбешён. Он не нашёл в лесу ни одного нового насекомого, ни одного достойного занять место в его коллекции. Сороконожек, сколопендры других многоногих было сколько угодно, даже слишком много. Но ведь известно, что к узану Бенедикту не было никакого дела до многоногих. Стоило ли плыть 5, а может быть и все 6000 миль, жаловался он? Попасть в сильнейшую бурю, потерпеть крушение, чтобы не найти ни одного из тех американских насекомых? которые являются украшением всякого энтомологического музея. Нет, нет, решительно оно того не стоило. В заключение Кузан Бенедикт потребовал немедленного отправления. Он и часа не останется на этом презренном берегу. Миссис Уэлдон успокоила этого большого ребёнка. Она уверила его, что завтра он будет счастливее в своих поисках, и все забрались в грот, чтобы проспать до восхода солнца. Но тут Том обратил внимание на то, что Нигор ещё не вернулся, хотя уже наступила ночь. Где он может быть? спросила миссис Уэлдон. Какая разница, сказал Бад. О нет, возразила миссис Уэлдон. Я предпочла бы, чтобы этот человек всё время был у нас на глазах. Вы правы, миссис Уэлдон, сказал Дик Санд. Но если он добровольно покинул нас, не представляю, как мы можем заставить его вернуться. Кто знает, нет ли у него причин навсегда скрыться от нас. И отвернувшись Сьюэлден в сторону, Дик поделился с ней своими подозрениями. Миссис Уэлден нисколько не была удивлена тем, что Дик так же, как и она сама, относится к Негора с подозрением. Но в одном они с Диком расходились. Если Негора вернётся, заметила она. Это значит, что он припрятал украденные деньги в надёжном месте. Раз мы не можем поймать его с наличным, По-моему, лучше скрыть наши подозрения и сделать вид, что ему удалось нас обмануть. Миссис Уэлдон была права, и Дик согласился с её мнением. Между тем, Нигор развалис снова и снова. Он не отвечал. То ли он зашёл слишком далеко и не слышал их, то ли не хотел вернуться. Негры нисколько не сожалели о том, что избавились от португальца, но как правильно сказала миссис Уэлдон, Нигора был, пожалуй, более опасен вдали, чем вблизи. И потом, как объяснить, что судовой кок рискнул в одиночку пуститься в путешествие по этим незнакомым местам? Может быть, он заблудился и теперь в кромешной тьме безуспешно ищет дорогу в грот? Миссис Уэлдон и Диксанд не знали, что думать. Но как бы то ни было, не стоило лишать себя столь необходимого отдыха только ради того, чтобы ждать Нигора. Вдруг динга бегавший по песчаному берегу залился отчаянным лаем. Почему лает Динга? спросила миссис Валден. Необходимо это узнать, ответил Диксанд. Может быть, Нигора возвращается. Точь-то же, Дик, Геркулес, Остин и Бат пошли к устью речки, но на её берегу они никого не увидели. Динга больше не лаял. Диксанд и его спутники вернулись в грот. Все постарались устроиться как можно удобнее. Негры распределили между собой дежурство. Но тревога не давала заснуть миссис Валден. Ей почему-то казалось, что этот долгожданный берег не оправдал надежд, которые они возлагали на него. Не принёс ни безопасности для её близких, ни покоя для неё самой. Глава 15. Гаррис На утро 7 апреля Остин, который нёс Карлв предрассветные часы, увидел, как Динго с сердитым лаем бросился к речке. Тут же миссис Велден и Диксанд Диаксанд выбежали из грота. Несомненно, что-то случилось. Динго учуял человека или какое-то животное, сказал Диксанд. Во всяком случае, это не нигора, заметил Том. На него Динго лает с особенной злостью. Но если это не Негор, куда же он девался?" спросила миссис Уэлдон, бросив искоса на Дика взгляд, значение которого понял только он один. "И если это не он, то кто же?" "Сейчас узнаем, миссис Уэлдон," ответил Дик. Потом, обращаясь к Бату Остину и Геркулесу, он добавил: "Возьмите ружья и ножи, друзья мои, и идёмте". По примеру Дика Санда каждый негр заткнул за пояс нож и взял ружьё. Затем все четверо зарядили карабины. И вооружившись таким образом, быстро двинулись к берегу речки. Миссис Уэлдон, Том и Актон остались у входа в грот, где под присмотром старой Нэн ещё спал маленький Джэк. Солнце только что взошло. Скалы, поднимавшиеся на востоке, пока скрывали его, и песчаное побережье было в тени, но на западе море до самого горизонта уже сверкало под первыми солнечными лучами. Дик Санд и его спутники быстро шли по берегу к устью речки. Динго стоял там неподвижно, словно делал стойку, и лаял не переставая. Ясно было, что он видит или чует кого-то постороннего. Но Лаэлн действительно не на Негора, своего давнишнего врага. Какой-то человек обогнул в этот момент уступ утёса. Очутившись на пляже, он осторожно двинулся вперёд, стараясь жестами успокоить Динго. Видно было, что он побаивается крупного пса. "Это не Негора", сказал Геркулес.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 Но Диксанд сделал приветственный жест, и незнакомец несомненно понял, так как после некоторого колебания опять двинулся вперёд. Теперь Диксанд мог рассмотреть его. Это был рослый мужчина, лет на вид не более 40, с седеющими волосами и бородой, с живыми быстрыми глазами и загорелой почти до черноты. Такой загар бывает у кочевников, вечно странствующих на вольном воздухе по лесам и равнинам.